В кабинете военно-морской разведки Гарри Кампелло застает Тодда и Моксона, а также капитана второго ранга, низкорослого и худого человека, которого полицейский знает в лицо, шотландца по имени Кёркин Тилох. За окном видно, как в порту дымятся останки нефтяного танкера, подожженного накануне, а подальше, в центре внутренней гавани, виднеется на аэробе, наклонившийся на правый борт, утопленный по планшир, с торчащими из воды трубами и надстройками. По словам Тодда, который утром обследовал корпус со своими водолазами, крейсеру нанесён огромный ущерб. Пятиметровая пробоина под ватерлинией. Даже если его удастся оттащить в ремонтный док, на Аэробе еще долго не восстановят мореходные качества. Возможно, до конца войны». «Каких-то несколько человек пустили на дно почти двадцать тысяч тонн», сожалеет Кёркин Тилах. «И при этом легко отделались». «Вообще-то двоих мы убили, насколько мне известно», напоминает Моксон. Шотландец смотрит на него осуждающе. «Не пытайтесь меня этим утешить». Он поигрывает красно-синим карандашом, постукивает им по папке с надписью совершенно секретно секретно». «На хайбер-пасс двое убитых, и один пропал без вести». А на крейсере интересуется Кампелло. «Ни одного там, даже нет тяжелораненых. Предупреждение итальянцев пришло вовремя, и все собрались на палубе. Внизу никого не было, когда раздался взрыв». «Слава богу!» «Лучше не скажешь». Звонит телефон, и Керкин тилах отвечает. Внимательно слушает, вешает трубку и поднимает брови. «Сейчас придет капитан Найроби», — объявляет он. «Его зовут Фрейзер». Он хочет посмотреть в глаза итальянцам до того, как мы их увезем. Мать вашу, — Моксон свистит сквозь зубы, — предвкушаю. Поставь себя на его место, ну. Корабль, которым ты командуешь, взорвали и отнюдь не во время героической битвы, а когда он печально болтался в порту, пришвартованный к бую. Ройс Тодд, не говоря ни слова, задумчиво поглаживает бороду. В отличие от других офицеров, одетых в безупречную военную форму, командир британских водолазов сидит в мятых брюках и в грязной рубашке цвета хаки. «Это не его вина», — наконец произносит он. Керкин Тилах смотрит на него холодно и с упреком. «Если ты, командир, и твое судно потопили, это всегда твоя вина. Пока военно-морской трибунал не докажет обратное», — Моксон злобно кривится. «Он им глаза выцарапает этим сукиным сынам». «Надеюсь, что нет», — строго перебивает Керкентилах. «Он правила знает». «Они так ничего и не говорят?» — спрашивает Кампелло. «Ни полслова». «Вы их совсем никак не прижимаете?» «Что значит «прижимаете?» — усмехается Моксон. «Вы меня поняли?» «А ты уже прижал испанскую девицу?» «Не сильно. Насколько могу». «Вот и мы, насколько можем. Причем мы можем гораздо меньше». Ты не представляешь, как мы завидуем гражданским службам. Ее надо привести сюда, требует Керкентилах. ВМФ желает задать ей несколько вопросов, хотя бы для порядка. Полицейский соглашается. «Нет проблем, я приведу, но вы только потеряете время». Она не призналась в связях с итальянцами. «Не в этом и ни в чем другом. Елена Арбуэс даже кусается, не раскрывая рта». «А ты действительно был настойчив?» – не унимается Моксон. «Боюсь, недостаточно, но вы в таких красивых мундирах с этими вашими знаками различия вряд ли хотите узнать подробности». Офицеры переглядываются, и Керкин Тилах досадливо откашливается. «Абсолютно не захочется», – подтверждает он. «Надеюсь, однако она в состоянии презентабельном, – уточняет Моксон – Кампелла саркастически улыбается и закуривает сигарету. Она нетронутая и чиста, аки-голубка. И почти слышит, как остальные вздыхают с облегчением. «Все вы заслуживаете поражения в войне», — думает про себя полицейский. «Иногда, я думаю, оно было бы вам по делом «Приятно слышать, дорогой Гарри», — говорит ему Моксон. «Вот и оставь нас в полагающейся нам по чину неосведомленности». Полицейский на мгновение задумывается, выпустив через нос сигаретный дым. «Как же меня бесит», — говорит он наконец, — «что эти два баклана такие довольны, радуются». «По-моему, они слишком устали и уже ничему не радуются», — рассудительно замечает Кёркен Тилах. «Впрочем, пожалуй, они вполне удовлетворены. Я бы на их месте был таким же», — вставляет тот. «Остальные смотрят на него, как на червяка редкой разновидности» парень ты видимо с другой планеты прилетел говорит мосон а куда их отправят спрашивает кампала их будет судить военный трибунал нет смысла отвечает керкин тилах это вражеские моряки на них военная форма при них воинские удостоверения их не в чему упрекнуть но на танкере есть погибшие это законные действия военного времени судно под вражеским флагом атаковано в порту врага С точки зрения техники и морали все чисто. «Наши диверсанты, если удается, поступают с ними точно так же», — говорит Тодд, — «а то и грязнее». «То есть они уйдут, не заплатив», — Керкентил их снова постукивает карандашом по папке. «Так только кажется, они отправятся в военную тюрьму на Уиндмилл-Хилл, а когда закончится бумажная волокита, отправим их в лагерь для военнопленных». «А что с двумя мертвыми итальянцами?» тот мечтательно смотрит в окно. «Отдадим их морю, как того предыдущего». Кампелло удивленно смотрит на него. «Морю? Разумеется». «Что? Официальная церемония с венками?» «Да, именно так». «Адмирал только что выдал разрешение, с сожалением», — говорит Моксон. Полицейский качает головой и закуривает сигарету. «Иногда я спрашиваю себя...» «В реальном ли мире вы живете?» «На меня можешь не смотреть, Моксон, — сердито указывает на Тодда. «Ты скажи это сэру Ланцелоту». «Такие люди этого заслуживают», — возражает Тодда. «Они потопили корабли и убили моряков, ты не забыл?» «Моряков торгового флота», — уточняет Керкентилах. «Они поджарились на пожаре, как крысы». «Очко в мою пользу», — настаивает на своем Моксон. Тодд смотрит то на одного, то на другого, останавливая взгляд на каждом и простодушно моргая. Его гримаса напоминает Кампелло страдающего ребенка. «Есть вещи, которых вам не понять», — слышит он слова Тодда. Моксон пожимает плечами. «Не хватало еще, чтобы ты нас заставил. Нет вас, спортивного духа. Война не игра в крикет, парень». Кампелло уже хочет прощаться — как вдруг дверь распахивается, и все четверо встают. В комнату входит капитан Фрейзер, и лицо у него суровое. Стоя рядом с Тезео Ломбардо и тоже стараясь держаться прямо, Дженнарос Кварчалупо чувствует себя, как на экзамене. Человек, который оказался перед ними, производит сильное впечатление не только внешне. Он широк в плечах, крепок, Седые волосы выбиваются из-под фуражки, одет в форменный темно-синий китель с двумя рядами позолоченных пуговиц на обшлагах по четыре галуна. Они сразу же поняли, кто он, еще прежде чем один из офицеров, присутствовавших на допросах, произнес его имя. Капитан первого ранга Фрейзер, командир экипажа Найроби. Настоящий морской офицер, убеждается Скварчалупо, Годы, проведенные в море, избороздили морщинами это загорелое лицо, а солнце, освещавшее океаны, обесцветило глаза. Холодные глаза, лишенные выражения, внимательно разглядывают обоих итальянцев с ног до головы. Задерживаются на их рабочих комбинезонах, грязных и перепачканных машинным маслом, затем на усталых, сутки небритых лицах и покрасневших веках. «Ваши имена», — сухо приказывает он, — Услужливо вмешивается один из британских офицеров. Он и двое других моряков, один неряшливый с рыжей бородой, сопровождают капитана. «Их зовут», — начинает, — было он, но старший по званию останавливает его властным жестом. «Я спросил у них». Говорит он жестко, почти грубо, и смотрит на итальянцев неотрывно. Те молча переглядываются возражений. «Нет», — читает Скворчалупа в глазах товарища. Главный старшина Тезео Ломбардо, отвечает тот, королевские военно-морские силы. Старший матрос, Дженнара Скварчелупо, королевские военно-морские силы. Бесцветные глаза, холодные словно иней, поочередно смотрят на обоих. Скварчелупо замечает, что у командира под глазами синие круги, а на лице признаки усталости и бессонницы. У него тоже, догадывается, Дженнара. «Выдалась плохая ночь». «Вы атаковали мой корабль», — говорит англичанин после краткой паузы. В его голосе не слышно ни сожаления, ни упрека, ни даже суровости. Просто констатация факта. Краем глаза скварча лупо видит, как ломбардо кивает. «Мы рассчитывали его потопить, сеньор». Он произносит это в спокойном, уважительном тоне, без хвостовства, и капитан смотрит на него с неожиданным любопытством потом бросает беглый взгляд на Скварчелупо и снова сосредотачивается на венецианца. «Вам это почти удалось», — отвечает он бесстрастно. Он сел на дно порта на девятиметровой глубине с серьезными повреждениями. «Сочувствую вам лично, сеньор, но как итальянский моряк горжусь». Сопровождающий офицер делает шаг вперед, взбешенный оскорблением, но капитан жестом останавливает его. «Вы, вероятно, не скажете, откуда пришли, я не ошибаюсь?» «Вы не ошибаетесь, сеньор». «Да, меня уже информировали, что вы скрываете эту подробность». Ломбардо невозмутимо соглашается. «И эту, и все остальные, сеньор». «Вы знаете, что мы можем расстрелять вас за саботаж?» «Мы военные моряки», — венецианец Кивком сдержанно указывает на остальных англичан. «Как они и как вы сами». Скрестив руки за спиной, капитан задумчиво смотрит на Ломбардо. «Пришли? Откуда пришли?» — говорит он, наконец. «Факт тот, что вы проникли в бухту, преодолев все препятствия в порту. Для этого нужна большая смелость. Море, ночь и мы. И еще большое везение!» — Скворчелуп услышит, как его Тезео вздыхает. «Не всем так повезло». «Это правда», — соглашается англичанин. «Я знаю, двое ваших товарищей погибли при попытке атаковать». «Мои соболезнования». «Спасибо». «Вы также минировали танкер, или это сделала другая группа?» «Я не знаю, о каком танкере вы говорите». Англичанин сурово смотрит на них, раздражаясь. «А хайбер пас!» «Он все еще догорает». «Я не могу вам сказать», — невозмутимо отвечает Ломбардо. «Не можете?» «Нет, сеньор». Фрейзер поворачивается к Скворчелупо. «Вы тоже не можете?» «Я тоже, капитан». Англичанин засовывает ладонь в карман, отставляя большой палец поверх кителя Через минуту он продолжает. «С вами хорошо обращаются?» «В пределах разумного, согласно обстоятельствам», Фрейзер снова обращается к Скворчелупо. «Я что-нибудь могу для вас сделать?» Неополитанец смущенно раздумывает. «Мне в голову не приходит, что именно, сеньор», — решает он. Англичанин смотрит на него из-под козырька, фуражки, окаемленной позолоченным кантом. Некоторое время он хмурится и не отводит взгляда. Потом кивает и уже собирается уходить, но останавливается. «Это правда, что вы предупредили о взрыве на моем корабле?» Отвечает Ломбардо. «Так и было, капитан. И почему вы это сделали?» «Нашей целью был корабль. В данном случае не было никакой необходимости губить весь экипаж. Поэтому мы решили предупредить, когда уже не оставалось времени отвести корабль от стоянки или обнаружить взрывчатку, только собрать людей на палубе и спасти». «Но на Хайберпасс люди погибли», — возражает Фрейзер. «Возможно, не знаю». «Не знаете?» «Я же говорю, сеньор, я понятия не имею, о каком судне вы говорите». Англичанин смотрит на Сквар Чалупо. «А вы?» Неаполитанец пожимает плечами, соединяет кончики пальцев на правой руке и мягко потирает их друг от друга. «Левантийский жест, древний, как его родина или само Средиземноморье». «Я понятия не имею даже, в какой географической местности нахожусь, капитан». Впервые некое подобие улыбки мелькает на лице англичанина, но тут же исчезает. Боюсь, вы взяты в плен на Гибралтаре. Теперь уже Скворчелупо улыбается, но открыто во весь рот. «Черт побери, а ведь я мог оказаться около суда или в Александрии. Соткнись, наглый придурок!» раздраженно прикрикивает на него один из офицеров. Фрейзер поворачивается к нему, приказывая не вмешиваться, и тот умолкает, испепеляя итальянцев взглядом. Скворчелупо... Замечает, что рыжебородовый офицер все это явно развлекает, хотя он спокойно наблюдает молча, как будто все происходящее его не касается. «Для вас война окончена», — говорит им капитан. «По крайней мере, я на это надеюсь, поскольку за вами тут хорошо смотрят. Пленные имеют обыкновение сбегать». «Мы были бы в своем праве, сеньор», — вставляет ломбарда. «Не поспоришь», — терпеливо соглашается Фрейзер какое право у вас есть. Он оглядывает их грязные рабочие комбинезоны и босые ноги на холодном плиточном полу. «Я прикажу, чтобы вам выдали одежду и обувь». Он оборачивается к одному из офицеров. «Вы займетесь, тилах «Разумеется, сэр». Фрейзер снова смотрит на итальянцев. «Это все, что я могу для вас сделать. В остальном, не думаю, что мы еще когда-нибудь увидимся». «Я тоже не думаю», — отвечает Ломбардо, — Вытягиваясь по стройке смирно, Скварча Лупа делает то же самое. Англичанин молчит, потом прикладывает большой и указательный пальцы к козырьку, так военные отдают честь, однако жест как будто случайный, словно он просто поправляет фуражку. «Но если мы все-таки увидимся, — говорит он, — когда кончится война, я сделаю то, чего не могу сделать сегодня». «Я пожму вам руки!» Ломбарда удивленно моргает. «Это почему, сеньор?» Лицо командира Фрейзера по-прежнему непроницаемо, и вдруг взгляд его теплеет. «За то, что вы спасли жизнь моим людям и за беспримерное мужество, с каким вы атаковали мой корабль!» Гарри Кампелло ждет в вестибюле военно-морской разведки и делает заметки в своей тетради. Он страшно устал и дал бы что угодно за теплую ванну и 12 часов сна подряд. Последнее действия, по крайней мере, та его часть, за которую он отвечает, вот уже несколько дней, близится к концу, и это отчасти утешительно. Уже толком нечего добавить к драме, уплывающей из рук дальше по инстанциям. В каком-то смысле приятно избавиться от ответственности, однако это не смягчает горечь и поражение». Чувство такое, словно часть истории, безвозвратно ускользает между пальцами, и арестованная уйдет из его рук, живая и невредимая. Ну, почти. Рано или поздно, это вопрос дней или недель, закончатся допросы, расследования, последние изыскания, и Елена Арбуэс окажется на свободе. Это наполняет его черствое нутро бессильным гневом, Хотя последний шанс еще остается. Кампелло упрямо цепляется за последнюю слабую надежду все-таки ее дожать. Поэтому он позвонил в контору и велел привести задержанную до того, как итальянцев отправят в военную тюрьму. Как изготовившийся ястреб, это только кажется, будто он разжал когти. Кампелло верит в озарение последней минуты. Какой-то знак, слово или жест помогут связать концы с концами и получить улику, на основании которой он предъявит, пусть даже формальное обвинение. Может, судья его и не примет, но оно позволит отделу сохранить лицо, положив на стол конкретный результат, вместо того, чтобы смиренно открыть дверь подвала, извиниться сквозь зубы и указать женщине дорогу через границу. «Она хорошо держится», докладывают ему, «лучше, чем можно было ожидать от женщины или даже от мужчины». Ей клали на лицо мокрые полотенца и лили воду, пока она не начинала задыхаться. Все, что можно причинить человеческому существу, не оставив следов физического воздействия, то есть пыток, она выдержала. Она лишь кричала от боли и отчаянно билась в конвульсиях, находясь на грани удушения. И так каждый раз, часами и ничего, совсем ничего. — Это баба с железными яйцами, комиссар, — сделал вывод Ассан Писсаро. «Клянусь, это так, и никак иначе. Разумеется, есть и другие методы, или могли быть, эффективные способы, которые заставили бы ее признаться во всем, даже в том, что ей никогда и не снилось. Но для этого нужно время и возможности, которыми Кампелла не располагает. Не говоря уже о том, что испанскому консулу стало что-то известно. Обратиться к доктору Сокосу было ошибкой». Начались телефонные звонки и попытки договориться. Даже в разгар войны все имеет свои границы. Хотя, как ни крути, несмотря на провал, полицейский не так уж сожалеет о том, что не переступил черту. Что-то в Елене Арбуес восхищает его и вынуждает, несмотря на неприятный осадок, относиться к ней по-другому, нежели к обычному преступнику или врагу. Может, из-за того, что ему о ней говорили, или того, что подсказывает ему собственная интуиция, между ней и одним из итальянцев существуют особенные отношения, и речь не о простой симпатии, общих идеях, деньгах или не только о них. Все эти соображения подсказывают ему заключительный план. Последний патрон, который комиссар хранит в почти пустом барабане револьвера, Выстрел наугад, поэтому он сидит в предбаннике и ждет, когда приведут Елену Арбуес, надеясь, что она прибудет раньше, чем отсюда увезут итальянцев. А последнее произойдет с минуты на минуту. Так он думает, беспокойно поглядывая на часы. Капитан Найроби уже ушел, у входа в контору стоит военный фургон для перевозки пленных. Услышав шаги, он поворачивает голову. По коридору идут Ройс Тодд и Уилл Моксон. «Закончили», — говорит Моксон, — «их сейчас увезут». Кампелла встает. Оба моряка измучены не меньше его. «Мы думали, ты с этим тоже закончил», — замечает Тодд. «Необходима очная ставка», — оба смотрят на него удивленно. «Этот товар уже продан, парень», — объясняет Моксон, — Военнопленных хранит Женевская конвенция, или, лучше сказать, с этого момента они неприкасаемы. Сначала у Индмелл-Хилл, а потом с первым же конвоем на юг Африки или на восток Средиземноморья дорога одна в лагерь военнопленных. это морская история закончилась, ждем следующую Они что-нибудь сказали за последние часы. Ни одного слова, будь они прокляты». Кампелло указывает на дверь, куда вышел капитан Найроби. Затем, сложив четыре пальца в виде нашивок капитана первого ранга, прикладывает ладонь к плечу. Даже ему... Моксон кривится в презрительной гримасе. Даже ему... Он вообще готов был с ними целоваться. Ну, знаешь, игры в героев, рыцарский устав и прочее дерьмо. Приходится отступать перед очевидностью? Да, приходится тот смотрит на полицейского с любопытством а какой очной ставки ты говорил гарри о короткой очной ставки если успеем я приказал привести женщину подозреваемую ее самую и чего ты хочешь добиться пока не знаю может и ничего но я ничего и не теряю убедившись в чем тоже пока не знаю черт знает что какой то цирк ненормальных Все трое смотрят на дверь, Елена Арбуэс появляется на пороге, а Сан Писсаро поддерживает ее за локоть. Она целая и невредима, как я посмотрю. А ты чего ожидал, фингала под глазом или без ногтей? Не знаю, парень, это же ты полицейский. Кампелла подходит к женщине, голова у нее всклокочена, волосы спутанные и грязные, глаза мутные и не накрашенные под опухшими веками, Как будто смотрит, но не видит, взгляд не то опустошенный, не то безразличный. Кожа очень бледная, восковая. На ней запахнутый плащ, который она стискивает на груди рукой, и передвигается она с трудом неверными шагами. «Сожалею!» начинает Кампелла и умолкает, потому что не знает, как продолжить. Она глядит на него, лучше сказать, проходит вечность, прежде чем она его видит. Она переводит взгляд на его лицо, и, кажется, смотрит из бездонной пустоты, словно ей стоит огромного усилия его узнать. «Поверьте, я сожалею», — наконец произносит он. Никакого ответа, ни малейшего отклика. Полицейский отстраняет Писсаро и осторожно берет ее под руку, чувствуя, какая она легкая и хрупкая. Он снова собирается заговорить, сказать ей, зачем ее ждал, зачем ее сюда привели, но тут дверь открывается, слышатся шаги, И появляются оба итальянца в сопровождении Кёркен-Тиллаха и четверых морских пехотинцев. Теперь пленники обуты в британские армейские ботинки и одеты в чистые рубашки и брюки цвета хаки. Они идут друг за другом, на руках нет ни наручников, ни жгутов, у обоих с флангов по охраннику, а капитан военно-морской разведки шествует впереди. «Их сейчас увезут», — думает сраженный полицейский слишком рано для них слишком поздно для него твердый духом макаронники саркастически говорит моксон хоть гвозди забивай компелла видит как ройс тот подходит к итальянцам и говорит им какие то слова которых он издали разобрать не может ему видно только как первый итальянец по имени тезео ломбардо кивает а тот отдает честь приложив ладонь к лбу Потом командир британских водолазов достаёт пачку сигарет и предлагает закурить сначала Ломбардо, потом другому, а тот кашляет и качает головой. Ломбардо идёт по коридору с незажжённой сигаретой в зубах, и вся группа приближается к Кампелло и женщине. И тут на полицейского нисходит озарение. Он чувствует, что ещё не всё потеряно, момент настал. «Он перед вами», — тихо говорит Кампелло Елене. «Надеюсь, это того стоило». Полицейский пристально вглядывается в ее лицо, надеясь увидеть хоть какую-то реакцию, но женщина не выказывает ни малейшей эмоции. Когда группа мужчин оказывается в нескольких шагах от них, полицейский достает из кармана зажигалку Елены и сует ей в руку. «Дайте ему огня, что ли, попрощайтесь с ним». Перемена, произошедшая с женщиной, потрясает его, В одно мгновение к ней будто возвращается жизнь, и усталые глаза озаряются светом гордости и мужества. Лицо ожесточается, и от ее пронизывающего гнева растерявшийся Кампелло вынужден сделать над собой усилие, чтобы не отступить. Ее глаза сверлят его мозг пару секунд, которые кажутся вечностью. Затем этот взгляд, похожий на осколок льда, скользит по нему с невыразимым презрением и переходит на мужчин, который уже совсем близко, на первого из двоих итальянцев, и комиссар жадно ловит хоть какой-нибудь признак тревоги, узнавания, но нет ничего, кроме абсолютного или кажущегося, или напускного безразличия. В этот момент, резко высвободив руку, Елена Арбуис шагает навстречу Тезео Ломбардо, Останавливается перед ним и, чиркнув зажигалкой, подносит пламя к его сигарете, свисающей изо рта. И Гарри Кампелло, сжав кулаки так крепко, что ногти врезаются в ладонь, бессильно наблюдает, как итальянец наклоняется, прикуривает от пламени зажигалки, которая освещает его зеленые глаза, затягивается и невозмутимо шагает дальше, не сказав спасибо, даже мельком не взглянув на женщину. И спасай ее своим молчанием.